Сызоев и гений подошли к самому краю пляжа. Прибой шуршал, перебирая разноцветные камушки. Лизнет песок, подтащит гальку, заставляя ее крутиться, и тут же назад, словно жадина, прячет свои драгоценности. Странный это был пляж. Чистейший песок, спокойное море, кромка моря метров тридцать, а по краям валуны огромные, тихая бухта. «Как я здесь сесть умудрился?» — поежился Сызоев. «А за спиной лес, и не так, чтобы далеко». Высоченные деревья, пирающейся в небо, тишина. «Скажи мне, кудесник, любимец богов!» Как всегда с прибаутки начал гений, заставив Сызоева поморщиться. что все всё-таки случилось?» «Я не знаю», — просто ответил Роман, и ему внезапно стало легче. Признаться старому другу оказалось проще простого. Сызоев действительно не знал, что произошло, и действовал, составляя себя не думать о причинах, Он привык, что всегда держит ситуацию под контролем без малейших осечек. На любую ситуацию у него есть заранее просчитанный план, и именно эта собранность помогла ему сегодня. А вот сейчас он совершенно не понимал, что произошло. Мы вошли в зону турбулентности, и всё было штатно. Потом пропала связь, потом стали отказывать приборы. Не представляю, как мне удалось посадить самолет, а не разбить его. Сызовь наклонился, поднял маленький камушек и бросил его в море. «Саботаж?» — спросил гений. Он тоже поднял гальку и, примерившись, кинул. Камень улетел дальше кругов, оставленных Сызоевским, и гений победно улыбнулся. Как всегда, когда хоть в чем то опережал Сизоева. Это соревнование длилось между ними еще со школьной скамьи. «Жень!» — уже много лет Сизоев не называл его этим именем, и глаза гения мгновенно потемнели, а кулаки непроизвольно сжались. «Жень!» — не замечая реакции друга, повторил Сызоев. «Я не знаю. Не знаю, что случилось с самолетом и не знаю, где мы». «В смысле не знаешь, где мы?» Гений всем телом развернулся к другу. «Не думал, что такое возможно?» «Местность не сходится с картами, понимаешь?» «Побережье, да. Мы именно сюда летели. Не знаю, мог ли я настолько сбиться. Где-то в этой точке должна начинаться посадочная полоса. Мы здесь с моря садимся и в море взлетаем. А мы где? Пляж, лес, горы. И нет никого». А мы же на курорт летели, понимаешь? И место какое, видишь, чистое. Да здесь должно быть народу, как сельдей в бочке. Лето, самый сезон. Даже если, предположим, пляж частный, нас бы уже увидели. Кроме того, нет на картах этого леса. Море — да, пляж — возможно. Горы — бог с ними, горы тоже да, хотя и дальше. А вот лес... Леса не должно быть. И тихо так, что уши закладывает. Это у тебя с непривычки автоматически выдал гений и оглянулся. Но никого нет, это факт. Налетел прохладный, влажный ветер. Поиграл, перебирая кудри гения, забрался за шиворот футболки, вылез через рукав, обнял, как будто подхватывая на руки, и зашептал. «Это ничего, ерунда, это ничего». «Это ничего», — невольно повторил гений вслух и удивился. «Ветер как будто исчез». «Странный ветер». «Ветер? Какой ветер? Полный штиль, даже волн почти нет». С досады Сызоев снова поднял маленький камушек и запульнул в море. Лес высился за их спиной. Кроны деревьев упирались в лазурное небо и цепляли на верхушке редкие облака — Шелест листьев, легкий шум прибоя, в тихое нашептывание ветра вплетался чуть слышный мелодичный звук, будто где-то далеко играли на флейте. Или это пел тростник, или это птица, какая выводила свои ноты и созывала птенцов, или это все причудилось есть только лес, море и ветер. «Тише, дальше», — зашептал ветер и горячо вдохнул гению в макушку. Он повел плечами, лес забеспокоился и начал кивать гибкими стволами деревьев, протягивая ветки к морю. Волны стали подбираться к ногам путешественников, и птица снова затянула свою песню и все звала, звала своих птенцов.